Часть третья. Оба. Глава двадцать пятая. Слава сутки назад. Слава чуть было не завыл от безысходности и злости, когда приземлился на рассохшийся старый паркет дома в Арзамасе. Из-за этой гадины феи он потерял беску и, скорее всего, навсегда ей же и в голову не придет искать его тут, а перемещаться к людям она не умеет сама же признавала что никак не может проверить что стало с авантюристом слава яростно заорал что есть мочи вскочил и наподдал ногой валявшуюся банку из-под доширака вот теперь он действительно понял что жизнь кончена безбески у него не было не только ни единого шанса выжить стоило признать что без нее и с самим желанием жить тоже имелись проблемы Хотелось просто лечь прямо тут в комнате и, наконец, умереть. Слава опустился на пол, непонятно зачем стараясь держать навернувшиеся на глаза слезы. А ведь как бы он был горд собой, когда заранее распознал нападение монстра? Сон смотрел обеих девушек на цветочной поляне так быстро, что Слава заподозрил неладное. Особенно, когда посмотрел на беску и осознал картину. так кто никогда не спит, сопела, как младенец. Только тогда он обратил внимание на свои чувства, которые просто кричали, что ситуация уже красная, как пожар. Опасность была всюду и нигде конкретно. В чем же тогда таится опасность? Может, это не просто снотворный газ, а яд? Тогда беску нужно срочно хватать и тащить прочь с поляны. Он опустился на колени и склонился над ее лицом, чтобы проверить дыхание. Ее беззащитные губы были так близко, что по телу пробежали мурашки. Вот только не была она, спящей красавица, которой помог бы поцелуй. В этот момент монстр решил, что на славу тоже наконец подействовал сонный газ и ринулся в атаку. Выглядело это довольно жутко, словно с мира сдернули тонкий фальшивый слой. Реальность скомкалась, съежилась, сползла, как сдернутое одеяло, и под ней оказалась другая, где не было никаких черных цветов, а от края лесной поляны к ним стремительно ползло чудовище. Слава быстро перекатился к рюкзаку и начал лихорадочно тащить из него арбалет. Дуги оружия цеплялись за стенки и завязки и категорически отказывались вылезать наружу. Когда до многоземного монстра на волосатых паучьих лапах оставалось всего шагов пять, Слава, наконец, смог выдернуть оружие и взвести его. Его странное зрение и тут не подвело. В красный, как кровь, что сейчас должна была пролиться ситуации Проявилась небольшая синяя точка. Если умудриться попасть в нее, то она должна была лопнуть, залить спокойным цветом все вокруг и потушить огонь опасности. Если только попасть. Он, стоя на коленях, быстро вскинул арбалет и выстрелил, но рука в последний момент чуть дрогнула, и Славе показалось, что промахнулся. Взводить оружие заново времени уже не было. Тут он вспомнил об огромном нажебеске, что в принципе мог бы сойти даже за небольшой меч. Не вставая с колен, он перекатился к девушке, сунул руку ей за пазуху, смущаясь от того, что невольно касается груди, неуклюже схватил нож, попав ладонью не на рукоять, а на лезвие, и потащил наружу, но тут же вскрикнул от боли. Клинок хоть и был костяным, но оказался острым, как бритва, и глубоко поранил руку. Схватив кинжал за рукоять левой рукой, он обернулся и увидел, что чудовище отползает прочь из последних сил. Слава настиг монстра уже на самом краю поляны, когда тот издыхал, судорожно дергая лапами. На всякий случай он ткнул ножом в хитиновое брюхо, но зверь даже не вздрогнул. С правой ладони обильно капала кровь, и слава машинально вытер пальцы о ствол ближайшего дерева. Рану нужно было срочно перевязать, только чем. Он огляделся и заметил стоящую дерево фею. Когда та появилась и давно ли наблюдает за происходящим, было неизвестно, но картина ей явно пришлась не по душе. На лице Авроры застыла странная гримаса, сочетавшая в себе надменность, брезгливость и досаду. Это так не походило на ту приятную девушку, что встретила их в первый день, что слава бы ее даже не узнал, если бы незнакомые туфельки. «Как же ты меня достал!» — процедила она сквозь зубы. «Ничего тебя не берет! Ни травы в чае, ни сонный газ морока. Даже ее усыпил, хотя она не может спать!» Фея кивнула в сторону бески. «А ты, зараза, опять выжил!» «Все предполагалось совсем наоборот. Чертова демоница должна была еще больше озлобиться, потеряв здесь и тебя, и эту драную кошку. А вместо этого мы имеем прекрасного принца-спасителя. Нет, такого я допустить не могу!» Слава слушал ее, открыв от удивления рот. «Такой подлости от этой с виду милой девицы он никак не ожидал. А вообще, как она смеет угрожать и говорить такое, когда он стоит в паре шагов с ножом в руке? Совсем страх потеряла!» нет конечно он не собирался ее ранить, но все таки он с угрожающим видом сделал шаг вперед но аврору это нисколько не смутило она спокойно протянула навстречу руку со словами возвращайся в ту помойку из которой тебя вытащили мавр сделал свое дело и ткнуло его пальцем в грудь мир перевернулся слава плашмя упал на старый паркетный пол огляделся из за выла обиды он лежал в заброшенном доме и равнодушно смотрел, как под правой ладонью собирается небольшая красная ложица. Лезвие рассекло только мышцу и не задело ни вены, ни артерий так что умереть от этой раны было нельзя, хотя и очень хотелось. Шансов вернуться к Беске не было. С очень малой вероятностью она еще могла заглянуть на их базу в Копенгагене за деталями для компаса, только и до Дании было не добраться. Он, скорее всего, в розыске, денег из-за гранпаспорта нет, Он и паспорт-то оставил на базе перед походом в музей. Все его личные вещи давно уже кто-то утащил из старого дома, оставив на полу только пару стаканчиков из-под съеденного доширака. Аврора — расчетливая и опасная стерва. Точно не допустит, чтобы беска поняла, куда он исчез. Слава ясно понимал, что его вычеркнули из уравнения этой истории как ненужную вещь, исключили и выкинули на помойку подыхать. это волшебная и волнительная сказка — «Пойдет дальше, но только без славы, а у него осталось только унылое время дожития». Он как-то встречал этот термин в применении к пенсионерам, и словосочетание тогда показалось ему отвратительным. «Коричнево-серым, как старая половая тряпка», а теперь это самое емкое описание его последних нескольких месяцев. Лучше вообще не вставать с пола. Пришел бы поскорее за зеркальник и сделал свою мерзкую работу. Интересно, это будет больно? И вот тут-то славой кольнула дерзкая мысль. беско говорила, что это слабая и трусливая тварь. А главное, живет он в том мире и, значит, умеет туда проникать. Это был последний шанс. Больше не было никого, кто мог бы вернуть его обратно, кроме осторожного монстра, жаждущего его убить. Лишь бы Зазеркальник не видел, как он только что тут скакал, а кикозел, пиная пустые банки. Ждать, однако, пришлось долго. Слава, периодически постановая и напрягая все свои скудные театральные таланты, валялся на твердом полу до ночи, отлежав себе всю спину. Наконец, желание сходить в туалет победило. Мочиться под себя он еще был не готов, так что, стараясь притворяться немощным стариком, сползал на четвереньках в санузел. К утру голод окончательно скрутил желудок в болезненный бублик. У Славы была только одна мысль — где бы добыть еду? Да еще такую, чтобы ее съесть можно было. К следующему полудню силы действительно начали его покидать. Он реально ощущал, что встать с пола будет тяжело. Слава валялся то ли в полудреме, то ли в бреду, представляя себе торты и газировки. То, что в комнате раздается какое-то шуршание, он понял не сразу. Медленно разлепил веки и сквозь щелочку в ресницах наблюдал за комнатой. Шевелиться лишний раз он боялся, чтобы не вспугнуть того, кто тихо цокал когтями в дальнем углу. Наконец, в поле зрения показалось странное существо размером со свинью. Чем-то оно ее и напоминало, только у зазеркальника был довольно длинный хобот вместо пятачка, а лапы состояли из хитина и были куда мощнее и длиннее. «Пугливая тварь!» приближалась осторожно — как многократно пуганная собака, которой вроде и хочется взять из незнакомых рук кусочек колбаски, но боязно, ибо уже многократно получала пинок по ребрам. Зазеркальник делал два шага вперед и один назад. Слава понял, что любой резкий жест вспугнет его и поэтому просто лежал неподвижно и ждал. Вот длинный серо-зеленый хобот робко потянулся к нему, тщательно обнюхивая. Все ближе ближе к шее слава боялся что сил на резкое движение может уже не хватить но адреналин подстегнул пульс и придал скорости движениям удар зажатым в правой руке ножом оказался быстрым и хлестким. Рана опять вспыхнула болью и ладони тут же стало мокро но нож попал ровно туда куда слава целился накрепко пригвоздил хобот к деревянному полу Задеркальник верещал топал ножками отчаянно крутил всеми шестью глазами но сдвинуться не мог Для этого ему потребовалось бы разрезать свой хобот пополам. Слава резко вскочил, откуда только силы взялись, и схватил за зазеркальника за голову. «Верни меня, слышишь? Выверни наизнанку обратно! Сделай таким, каким был до встречи с тобой!» — кричал он в отчаянии. Тварь визжала, извивалась и билась в истерике, но Славе было его не жаль. Скольких бомжей он выпил в этом и подобных заброшенных зданиях. А может, и не только бомжей? Дети ведь тоже любили играть в таких местах. Но как же Зазеркальнику подсказать, что от него требуется? «Верни! Меня! Обратно!» — кричал он на монстра, но все было бестолку. Только тут Слава понял, что инвертирует тварь, скорее всего, укусом того самого хобота, который он к полу и прибил. Он подставил под хобот кровавую ладонь. «Кусай!» Был, конечно, риск, что Зазеркальник сейчас и впрыснет тот яд, что растворит все внутренности в кисель. Но Слава надеялся, что по распространяющейся боли поймет, что что-то пошло не так и успеет отдернуть руку. Инвертирующий укус точно был безболезненным, иначе бы жертвы просыпались и замечали у постели монстра. Лишь бы покалеченный хобот вообще работал. Зазеркальник все еще верещал, дергался и вообще не обращал внимания на Славины действия. «Хорошо, мы подождем», — сдался Слава и сел рядом на пол. Минут через пять Зазеркальник затих. У его хобота уже скопилась небольшая серо-сиреневая лужица то ли крови, то ли яда. Слава опять подсунул под хобот окровавленную ладонь. Зазеркальник растерянно взвизгнул. «Кусай!» — твердо повторил он, стараясь не повышать голос, чтобы трусливый зверь опять не впал в истерику, но для убедительности взял валяющуюся на полу вилку и приставил к одному из шести глаз. Ладонь внезапно кольнула и защипала, но не болью, а холодом. Она тут же онемела, как от заморозки. Слава тут же отдернул руку и с бешено бьющимся сердцем начал вслушиваться в ощущение. Какой из ему впрыснули? Инвертирующий или смертельный? А как это понять? Онемение быстро ползло вверх по конечности, приближаясь к плечу. На всякий случай он отполз от монстра подальше. Как только покалывание добралось до туловища, то резко ускорилась Ледяная волна вдруг хлынула в мозг, Мир закружился и померк. Последней его мыслью было сожаление, что Зазеркальник его все-таки обхитрил, и что беску он теперь так и не спасет. Она же без него точно влипнет в неприятности.